С устройством маленького Симона в Риме дело пошло не так гладко, как Мара себе представляла. В строго ортодоксальной школе на правом берегу Тибра, куда мальчик поступил сначала, ему, как незаконно рожденному, как сыну презренного Иосифа, приходилось выслушивать много неприятного. Мара взяла его оттуда, отдала по совету Стеклодова Алексия, увлеченного умным мальчуганом, в более либеральную школу. Там Симон чувствует себя хорошо. Ему не колют глаза тем, что он сын Иосифа. Но его мать, которая боязливо цепляется за старые обычаи, недовольна. Ее Симон Еники учится в этой аристократической школе сомнительным вещам. Никто не запрещает ему даже в субботу вместе с мальчиками язычниками предаваться шумным уличным играм. Его ближайший друг маленький Константин, сын отставного полковника Лукреона. Однажды оба мальчика вздумали задирать жрецов Изиды. зиды. Произошел скандал, даже полиция вмешалась. Обоих видели в ресторане Стоило под оливами. Ел ли там Симон запрещенные кушанья или нет? Этого из него не вытянешь. На вопросы Мары он молчит, как каменный. Но что с ним будет, если вдруг он там отведал свинины, которую вывеска ресторана восхваляет, как главное свое блюдо? Иосиф не находит в этих проделках ничего страшного. Он видел маленького Константина, приятеля Симона, буйного грязного парнишку. Они дерутся, но привязаны друг к другу, Маленький Константин даже почитает Симона после того, как тот показал его отцу, отставному полковнику, одну из своих моделей орудия, и полковник пробурчал. Недурно. Для еврейского мальчика даже удивительно. Но воспитание Симон получает, конечно, не идеальное. В этом с Марой нельзя не согласиться. И уже пора бы попасть ему в хорошие руки. Конечно, желание Мары... Легче осуществимы, чем желания Дарион, и они больше совпадают с его собственными. И так он решился. Он предоставит Павлу Дарион, а сам займется воспитанием Симона. Может быть, если мальчик оправдает его надежды, Иосиф возьмет его к себе в дом. Это ему кажется удачным разрешением вопроса, оно всех удовлетворит. Даже иудеи-столицы примирятся с его греческим сыном, если он предъявит им своего сына Иудея. С Дарион он о своем намерении еще не говорил, но какие у нее могут быть возражения? Он улыбнулся расчетливо, с добродушным цинизмом. Он подарил ей виллу, она у него в долгу. Так великодушие само несет в себе награду. Хвастливо в своей блестящей парадной одежде предстает он пред Марой. Мара восхищена. Даже Симон, несмотря на весь свой критицизм, деловито констатирует, что Иосиф выглядит замечательно. Собственно говоря, Иосиф предполагал сначала договориться с Дарион относительно своего плана. Но он в хорошем настроении и ему хочется дарить радость. Мара может совсем остаться в Риме, возвещает он милостиво. Мальчика он устроит у высокопоставленных друзей, позднее, может быть, даже возьмет к себе. Обычно Мара соображает очень медленно. Но сейчас, когда речь идет о ее мальчике, она понимает сразу, какую резкую перемену в ее жизнь внесет решение Иосифа. Если ее сын будет воспитываться у друзей Иосифа, или даже в его доме, это значит, что ей придется с Симоном расстаться. Тогда ей, вероятно, очень редко удастся видеться с ним. Ее господин и повелитель Иосиф очень мудр. Но разве она, мать, не знает о мальчике многое из того, чего не знает Иосиф? И не забудет ли Симон добрые старинные обычаи? Все же она счастлива. Ее Симон Еники завоевал сердце отца, он станет таким же великим человеком, как и тот, пусть даже не богословом и не мудрецом в Израиле. Она целует руку Иосифа, она велит мальчику поцеловать ему руку, она смиренно, горда, счастлива. Иосиф решает в этот великий день, когда он согласился на постройку виллы, уладить вопрос из закладкой синагоги. Он сообщает доктору Лицинию, что хочет участвовать в постройке новой синагоги. Лициний искренне обрадован. Тактично, чтобы не задеть Иосифа, приступает он к финансовому вопросу. Синагога Иосифа не будет особенно роскошной. Ориентировочно, это ни к чему не обязывает, набрасывает он смету в миллион семьсот тысяч сестерцев.